Глава 13. Профилактика цистита. Думаю, это самая важная глава в этой книге. И если вы хотите победить цистит, то начинать нужно именно с нее. Как вы наверняка и сами заметили, обострение цистита лечится довольно легко. Более сложная задача — избежать рецидива. Если цистит случается чаще, чем три раза за год или два раза за полгода, обязательно нужно уделить внимание профилактике. Несмотря на то, что многие пытаются найти волшебную таблетку, основа профилактики любого цистита – поведенческая терапия. Иначе говоря, изменение образа жизни, питьевых привычек, пересмотр способов и ритма интимной гигиены, а также изменение половой жизни. В большинстве случаев, изменив образ жизни и наладив профилактику, удается полностью избавиться от цистита или сделать обострения очень редкими и предсказуемыми. Три кита-профилактики. Образ жизни, интимная гигиена, гигиена секса. Именно они обеспечивают отсутствие рецидивов. И только когда, несмотря на все меры, рецидивы сохраняются, мы переходим к профилактике при помощи лекарств. Сначала растительные препараты и БАДы а затем и антибиотики. Конечно, важно также вылечить сопутствующие заболевания, которые могут поддерживать хроническое воспаление, увеличивать количество условно-патогенных бактерий и создавать благоприятные условия для возникновения цистита. Прежде всего, это проблемы с кишечником и гинекологические заболевания. Как мы уже обсуждали в главе «Про кишечник», Микробиом разных областей нашего организма тесно взаимосвязан. У женщин с нарушенной микрофлорой кишечника, частыми запорами, поносами и другими нарушениями пищеварения, цистит случается чаще. Улучшение микрофлоры кишечника и нормализация пищеварения значительно снижают вероятность возникновения цистита и нарушения микрофлоры влагалища. Про влагалище мы, конечно же, тоже помним. Любые гормональные нарушения, прежде всего дефицит эстрогенов, нарушают состояние микрофлоры влагалища и делают его более восприимчивым к формированию воспаления. При этом чаще случается бактериальный вагиноз и аэробный вагинит, а также повышается вероятность заражения половыми инфекциями. На фоне нарушенной микрофлоры влагалища чаще возникает цистит. Во-первых, потому что во время каждого полового акта и гигиенических процедур, особенно если с гигиеной есть проблемы, в мочевой пузырь забрасывается гораздо больше потенциальных уропатогенов, бактерий, способных вызывать цистит. Во-вторых, гормональные нарушения делают сам мочевой пузырь особенно область его треугольника, более восприимчивым к воспалению. Вот почему так важно лечить не только цистит, но и проблемы соседних органов. Образ жизни. Если вы откроете рекомендации по лечению цистита любой страны мира, российские в том числе, то первое, что вы увидите в разделе «Профилактика», это изменение образа жизни. Сюда входит питьевой режим – диета, физические нагрузки и даже особенности одежды. Давайте обо всем по порядку. Питьевой режим. Проще говоря, количество жидкости, которое вы пьете, должно быть большим. Минимум полтора литра жидкости в сутки. Лучше два и даже два с половиной литра. Сюда включается вся жидкость. Соки, чай, кофе, морсы. Но лучше если большую часть объема вы будете получать из простой воды. Именно вода сделает самое важное для профилактики цистита, а именно снизит концентрацию мочи, а значит и количество бактерий в ней, поможет вымыть бактерии из мочевого пузыря, не дав им возможности размножаться и повреждать его стенки, вызывая воспаление. Иногда одно лишь увеличение объема выпиваемой жидкости помогает избавиться от обострений. Следом за объемом жидкости идет ритм мочеиспусканий. Концентрированная моча может сама по себе раздражать и повреждать стенки мочевого пузыря из-за содержащихся там агрессивных веществ, в первую очередь мочевины. Излишне растянутый мочевой пузырь хуже сокращается, в результате чего моча может оставаться в нем и после мочи и что также становится фактором риска развития цистита. Мочитесь по требованию, но не реже, чем раз в три часа. При объеме выпиваемой жидкости более 2 литров в день иначе и не получится. Исключением считается только время сна. Специально вставать, чтобы помочиться не нужно. Организм умеет регулировать ритм мочи и спусканий, и во время сна количество выделяемой мочи уменьшается. Если вы привыкли пить мало или боитесь, что большой объем жидкости заставит вас мочиться слишком часто, увеличивайте объем жидкости постепенно. Не нужно выпивать по пол-литра за один раз. Пейте часто, но небольшими порциями. Сначала просто по 2-3 дополнительных глотка в час. Раз в 2-3 дня, увеличивая объем, и постепенно приучая организм к новым условиям. Не пейте за 2 часа до сна, если вам приходится часто вставать в туалет ночью, и распределите общее количество жидкости равномерно в течение дня. Избегайте напитков с мочегонным эффектом, особенно перед сном. Кофе, крепкий чай, газированные напитки с кофеином в составе. Они могут стимулировать мочеиспускание и дополнительно раздражать мочевой пузырь. Очень важно принудительно помочиться с хорошим объемом и напором сразу после полового акта и посещения бассейна. Это позволит смыть бактерии, попавшие в уретру, и мочевой пузырь и не даст им возможности спровоцировать обострение цистита. Имеет значение не только частота мочи спусканий, но и то, как именно вы мочитесь. Старайтесь не тужиться при моче и спускании – вместо этого максимально расслабляясь в процессе. Не нависайте над унитазом. Используйте одноразовые сиденья, чтобы сесть на стульчак в общественном месте. Не прерывайте струю мочи во время мочи и спускания. Нарушение этих правил провоцирует обратный заброс бактерий из уретры в мочевой пузырь и повышает вероятность возникновения цистита. Физическая активность тоже имеет для профилактики огромное значение. Чем больше вы двигаетесь, тем лучше кровообращение в органах малого таза, а значит, меньше вероятность воспаления. Важно и то, как именно вы двигаетесь. Езда на велосипеде, слишком быстрая ходьба или бег могут спровоцировать спазм мышц тазового дна. Силовые тренировки, Поднятие тяжести и прыжки вызывают повышение внутрибрюшного давления и усиливают проявление слабости мышц и опущение органов. У предрасположенных женщин такой спорт может стать одной из причин развития цистита из-за напряжения и дисфункции мышц тазового дна. Лучше выбирать плавание, ходьбу в умеренном темпе, Занятия на эллиптическом тренажере или йогу. А если вам нравятся более активные виды спорта, то перед началом тренировок обязательно попросите своего врача оценить состояние мышц тазового дна, чтобы при необходимости подобрать метод реабилитации. Специальные диеты для профилактики цистита не существуют, но многим из вас, я полагаю, врачи рекомендовали отказаться от острова маринованного и жареного, а также пить меньше кофе и исключить алкоголь. Все это оправдано в момент обострения, поскольку такие продукты могут дополнительно раздражать мочевой пузырь и усиливать болезненные ощущения и частые позывы. Однако вне обострения, если вы хорошо переносите такие продукты, нет никакого смысла себя в них ограничивать. У более чувствительных людей Такие продукты могут раздражать чувствительную слизистую оболочку и провоцировать дискомфорт внизу живота, вызывая симптомы, похожие на цистит. Продукты, которые могут вызывать дискомфорт в мочевом пузыре. Опасные продукты. Кофе с кофеином, кофе без кофеина, чай с кофеином, кола, газированные напитки, диетические газированные напитки, газированные без кофеина напитки, пиво, красное вино, белое вино, шампанское, грейпфрут, лимон, апельсин, ананас, клюквенный сок, грейпфрутовый сок, апельсиновый сок, ананасовый сок, томатный сок, томатные продукты, острые перцы, острая пища, хрен, уксус, глутамат натрия, Усилитель вкуса Е6-211. Сахар. Заменители сахара. Мексиканская еда. Тайская еда. Индийская еда. Безопасные продукты. Вода. Обезжиренное молоко. Цельное молоко. Бананы. Черника. Дыня. Груши. Изюм. Арбуз. Брокколи. Брюссельская капуста. Капуста. Морковь. Цветная капуста, сельдерей, огурец, грибой горох, редис сукини, белый картофель, батат ямс, курица, индейка, говядина, свинина, ягненок, креветки, тунец, лосось, овес, рис, крендели, попкорн. А как же холод! Все мы знаем, как страшно бывает сидеть на холодном, купаться в непрогревшиеся речки и даже ходить по холодному полу, если у тебя часто возникает цистит. Мама и бабушки всегда пугают этой болезнью и требуют надеть штаны потеплее. Вот только цистит не возникает от холода. Мочевой пузырь, как и другие внутренние органы, расположен очень глубоко и надежно защищен от перепадов температуры. Чтобы переохлаждение спровоцировало цистит, оно должно быть тотальным — например, несколько часов в ледяной воде или под снегом. Симптомы, похожие на цистит, которые возникают от холода, чаще всего оказываются проявлением спазма мышц тазового дна и рефлекторным учащением мочи Когда человеку холодно, срабатывают защитные механизмы. Централизация кровообращения, спазм мелких сосудов в коже и конечностях чтобы обеспечить приток горячей крови к головному мозгу и внутренним органам. Сброс лишней жидкости. Резкое желание помочиться. Чтобы не тратить энергию на нагревание лишней воды, организм стремится от нее избавиться. Учащение мочи и спускание из-за притока крови к почкам. Чем больше крови, тем больше мочи. Все это может имитировать симптомы цистита частая моча и спускание, дискомфорт внизу живота или даже резь в уретре из-за спазма мышц тазового дна. Но если в этот момент сдать анализ мочи, он будет в норме, потому что это не цистит. Достаточно согреться, надеть теплую одежду или выпить горячий чай, и симптомы полностью исчезнут. Вот почему можно не носить теплые штаны для профилактики цистита. Это бесполезно. А вот умеренное закаливание, чтобы приучить организм к перепадам температуры и не допустить спазма мышц, очень полезно в качестве профилактики. Тем не менее, одежда все-таки может иметь значение. Узкие тесные брюки, а также неудобное и особенно синтетическое белье могут быть факторами риска возникновения бактериального вагиноза и, как следствие, повышать вероятность развития цистита. Носите удобную, свободную одежду из натуральных тканей. Это тоже важная часть профилактики. Форма трусов не так важна. Хотя вы наверняка слышали о том, что стринги могут провоцировать цистит. Это не так. Если вы соблюдаете гигиену, о которой я расскажу дальше, и подмываетесь после дефекации, то риск при ношении стрингов – такой же, как и с любыми другими моделями. Лайфхак. Выбирайте стринги из мягкой ткани и на размер больше обычного. Так они будут меньше давить и не вызовут дискомфорт. Интимная гигиена. Профилактика цистита, бактериального вагиноза и практически всех неприятных ощущений в области вульва и влагалища это правильная интимная гигиена. Думали об этом? Нет? Тогда следите за мыслью. При недостатке или избытке интимной гигиены нарушается микрофлора кожи вульвы и влагалища. Это приводит к сухости, дискомфорту и патологическим выделениям. Если гигиена не налаживается, симптомы усиливаются. В этот момент женщина обращается к врачу и начинает принимать меры – антибиотики, антисептики – Спринцевание. Такое лечение продолжает ухудшать состояние микрофлоры, сухость кожи и слизистых оболочек. Симптомы, стихая на короткий промежуток времени, проявляются с новой силой. Могут появиться трещины в области вульвы и болезненность при половом акте. После секса возникает цистит, который требует применения антибиотиков. Зуд и сжение продолжают усиливаться. Ситуация движется по кругу. А теперь вернемся к началу истории. Началось все с неправильной интимной гигиены. И почти на каждом этапе, наладив гигиену, вместе с лечением антибиотиками или вместо него, мы значительно облегчим состояние. Гигиена — это не только выбор мыла и способ его применения. Это нижнее белье, увлажнение, гигиена секса, о ней поговорим отдельно, менструации и эпиляции. Все это крайне важно, и лишь соблюдая все правила, можно избавиться от неприятных ощущений и сделать обострения крайне редкими. Базовые правила интимной гигиены. Первое. Подмывайтесь ежедневно. Один-два раза в день простой водой – или с использованием нейтрального мыла. Без отдушек, добавок, с нейтральным pH 5-6. Мыть нужно только снаружи, никогда не проникая во влагалище. Второе. Подмывайтесь движениями от лапка к анусу, так вы уменьшите вероятность попадания большого числа бактерий из ануса во влагалище и уретру. Третье. Откажитесь от спринцеваний. Это ненужный и даже вредный способ гигиены. Влагалище очищается самостоятельно, изнутри его мыть не нужно. 4. В донеменструации, после дефекации, перед половым актом и после него подмывайтесь чаще, используя нейтральное мыло. Пятое. В донеменструации меняйте средства гигиены, прокладку, тампон, менструальную чашу, каждые 3-4 часа, исключение время сна. Менструальное выделение – отличная питательная среда для размножения бактерий, способных вызывать цистит. 6. После душа при ощущении сухости наносите на кожу вульвы эмаленты и или лубрикант. Чем суши кожа и слизистые, тем больше вероятность их повреждения, возникновения дискомфорта и цистита. Седьмое. Если кожа склонна к появлению трещины и раздражают выделение, моча или пот, можно использовать барьерный крем. Например, крем под подгузник. Восьмое. Откажитесь от использования ежедневных прокладок. Они не позволяют коже дышать и создают благоприятные условия для размножения бактерий. Девятое. Эпиляция может вызывать дискомфорт в области вульвы и сухость кожи. С другой стороны, волосы увеличивают площадь поверхности, на которой могут размножаться бактерии. Найдите оптимальный для себя вариант в зависимости от ощущений и особенностей гигиены. 10. Избегайте синтетического белья и колготок по той же причине, что и ежедневных прокладок. 11. Избегайте тесной одежды. Она мешает коже дышать, а также может провоцировать спазм мышц тазового дна. 12. Соблюдайте гигиену секса и всегда используйте смазку во время полового акта. 13. Наносите лубрикант или увлажняющий гель на область вульвы при сильном жжении, не связанном с инфекцией. Смазка уменьшит трение. И снизит интенсивность неприятных ощущений 14. Обратитесь к врачу для исключения заболеваний вульвы, если базовые правила неэффективны. Следом возникает вопрос: как выбрать самое лучшее средство для интимной гигиены? Все просто ориентируйтесь на собственные ощущения. Идеального средства абсолютно для всех не существует. Если это не вода, конечно. Тем не менее, можно придерживаться базовых рекомендаций, чтобы неприятные ощущения не возникали. Неважно, выбираете ли вы мыло для интимной гигиены, эмалент, смазку или увлажняющий гель, принципы будут одинаковы. Первое. Идеального средства не существует. Любое, даже самое нейтральное и натуральное, может вызывать аллергию из-за индивидуальной неприносимости. Пробуйте. Второе. Чем меньше добавок, тем лучше. Не нужны лишние масла и экстракты. Если состав длинный и содержит много компонентов, откажитесь от него в пользу средства с простым составом. Третье. Любой краситель может стать причиной аллергии или непереносимости. Четвертое. Глицерин и пропиленгликоль – частые провокаторы неприятных ощущений – бактериального вагиноза и, как следствие, цистита. Пятое. Если средство вам подходит, нет смысла менять его и искать что-то лучшее, даже если состав у него не идеальный. Шестое. Не используйте агрессивное мыло. дигтярное, хозяйственное. Оно содержит вещества, раздражающие кожу и уничтожающие микрофлору. Гигиена секса. Мы подробно обсудили профилактику после полового акта, когда говорили про цистит, который возникает через несколько часов или на следующий день после секса. Конечно, женщинам, предрасположенным к такому виду цистита, следует очень серьезно отнестись к профилактике и тщательно отслеживать причины появления болезни. Но и женщинам, у которых цистит бывает не очень часто, важно знать, что секс Серьезная провокация и проверка вашего организма на прочность. Цистит после секса может возникнуть у любой женщины при смене полового партнера, после длительного воздержания, на фоне гормонального сбоя, после длительного и интенсивного полового акта. Для профилактики цистита придерживайтесь базовых правил. Первое. Принимайте душ вместе с партнером. Мужчине нужно тщательно вымыть половой член, особенно область подголовкой и крайней плотью. Второе. Во время полового акта используйте смазку, ее должно быть много. Третье. В течение 15 минут после полового акта подмойтесь и пописывайтесь с хорошим напором. Четвертое. Обязательно много пейте в те дни, когда был половой акт. Ну и, конечно же, соблюдайте гигиену во время альтернативного секса. Анальный и оральный секс тоже требуют гигиены и использования презерватива. Некоторым женщинам, которые не могут справиться с циститом после полового акта, можно использовать особый женский презерватив. Это специальный презерватив из латекса или полиуретана, который вводится во влагалище женщины, и имеет ограничительное кольцо, чтобы не убежал. Такой презерватив снижает трение и сводит до минимума вероятность попадания лишних бактерий в уретру. Лекарственная профилактика. Когда методы поведенческой терапии оказываются неэффективными, на помощь приходит лекарственная профилактика. Тут все препараты делятся на две большие группы – не антибиотики и антибиотики. Начинаем, конечно же, мы всегда с наиболее безопасных и максимально безвредных препаратов. Их цель – увеличить количество мочи за счет мочегонного эффекта и ослабить бактерии за счет легких антисептических свойств. Кроме того, многие растительные препараты обладают спазмолитическим эффектом, что уменьшает ощущение боли и дискомфорта при восстановлении мочевого пузыря методам профилактики без антибиотиков относятся. Демоноза – это изомер глюкозы – компонент многих полисахаридов, который часто встречается в пище, вырабатывается в организме и не влияет на углеводный обмен. Наш организм попросту не видит такой сахар, как сахар, поэтому он действительно безопасен при диабете. Производители не врут». Попадая в мочу, вещество связывается с адгезинами кишечной палочки. Специальные штуки, которые позволяют кишечной палочке прикрепляться к стенке мочевого пузыря и препятствуют ее прикреплению к стенке мочевого пузыря, из-за чего она не может вызвать заболевание. Пока победить цистит при помощи только этого вещества не удается. Кишечная палочка не так проста, да и к тому же не является единственным, возбудителем цистита. Препарат перспективный, но в PubMed, база данных медицинских статей со всего мира на данный момент есть лишь пара адекватных исследований, которые демонстрируют эффективность демоноза для профилактики обострения цистита после лечения антибиотиками. Эта добавка включена в рекомендации почти всех мировых урологических сообществ, но степень доказательности низкая – Рекомендованная доза – 2 грамма в сутки, но ваш врач может назначить другую дозу. Клюква содержит особые вещества – прантоцианидины, которые способны подавлять рост и размножение бактерий в мочевом пузыре, а также препятствуют прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря и действуют так не только на кишечную палочку, но и на другие группы бактерий. Именно поэтому клюквенные морсы и разные БАДы с клюквой так популярны во всем мире для профилактики цистита. К сожалению, нет четких рекомендаций касательно дозировки и срока приема подобных препаратов. Лактобактерии тоже применяются для профилактики. Как я уже говорила ранее, чем лучше состояние микрофлоры, тем меньше вероятность цистита. Пока нет четких данных о том, какие именно штаммы бактерий и в какой форме лучше применять, но те, кто использует такой метод профилактики, болеют циститом реже. Иммунноактивные препараты, так называемые вакцины против цистита, тоже активно используются и включены как в российские, так и в международные рекомендации по лечению и профилактике цистита. В России доступен только один препарат – Ураваксом. Смесь погибших штаммов кишечной палочки, наиболее часто вызывающих цистит. Он включен в клинические рекомендации большинства стран. За исключением США, в Европе имеет уровень доказательности от, от 1А до б в зависимости от страны. Это самая высокая оценка эффективности препарата. Предполагают, что за счет стимуляции неспецифического иммунитета он может быть эффективен и против других бактерий, вызывающих цистит. сам снижает частоту рецидивов на 30%. Сомнения в эффективности есть, но существуют и качественные исследования о том, что препарат эффективнее плацебо. Курс длительный – не менее трех месяцев. Солкоуравак зарегистрирован в Российской Федерации, и Стравак – Внутримышечные вакцины, сейчас проходящие третью фазу клинических исследований. Результатов нет, вакцины еще недоступны, но надежды на них очень большие. Урастим и урвакул содержат смесь ослабленных бактерий, в составе которой не только кишечная палочка, но и другие популярные возбудители цистита. По этим препаратам, к сожалению, нет достоверных результатов исследований. Уравак вагинальные свечи, содержащие смесь из десяти нежизнеспособных штаммов. Они вводятся во влагалище, поэтому механизм действия более понятен. Тем не менее, по данным исследований, они пока только удлиняют промежуток между рецидивами. Исследований мало. В США ведутся новые разработки и исследования. Обещают в скором времени нас удивить. В России существует препарат «Ингарон». Это интерферон в синтезе со штаммом кишечной палочки. Исследования по нему есть только российские. Как и ко всем препаратам с содержанием интерферона, отношение к нему у науки неоднозначное, а доказательств эффективности и безопасности еще нет. Но в методические рекомендации для урологов он уже включен. Таким образом, В России нет ни внутримышечных, ни вагинальных вакцин. На черном рынке лекарств можно купить немецкие препараты, но это дорого, а их эффективность не всегда доказана. Не каждый врач возьмется вам их назначать. Мое личное мнение, в этом нет нужды. Уроваксом прекрасно справляется и действительно уменьшает вероятность рецидивов. Использование вагинальных эстрогенов женщинами в менопаузе и после, а также теми, у кого эстрогенов мало по другим причинам, значительно снижает вероятность рецидива цистита. При этом заместительная гормональная терапия специальные таблетки не оказывает такого же эффекта. Как российские, так и все международные урологические сообщества рекомендуют женщинам с симптомами дефицита эстрогенов Их местное использование, особенно если цистит стал возникать чаще с наступлением менопаузы. Инстилляции гиалуроновой кислоты также могут использоваться при частых рецидивах цистита. Гиалуроновая кислота позволяет восстановить защитный слой слизистой оболочки мочевого пузыря и делает ее более устойчивой к воздействию бактерий. Это простая процедура. В мочевой пузырь вводится тонкий катетер, и через него пузырь наполняется лекарством. Как правило, для достижения эффекта необходим курс из 8-12 процедур. В рекомендациях Европейской ассоциации урологов в 2023 году появилось новое лекарство для профилактики рецидивов цистита – метинамин гипурат. Это вещество – соединяясь с компонентами мочи, превращается в формальдегид, который разрушает бактерии и не позволяет им вызывать цистит. По данным исследований, профилактика этим препаратом сравнима с применением антибиотиков, но при этом не имеет таких побочных эффектов и не приводит к устойчивости. На самом деле это не новое лекарство, а знакомое многим урологам уротропин. Его начали применять для лечения цистита более 100 лет назад. Но с появлением антибиотиков препарат стал неактуален. Сейчас из-за быстрого формирования устойчивости бактерий лекарство обретает вторую жизнь. К сожалению, в России это вещество не зарегистрировано для лечения цистита и продается в основном для ветеринарии или в качестве химического вещества. Но если вы бываете в других странах, Не удивляйтесь назначению такого лекарства и смело применяйте его в качестве профилактики, предварительно обсудив с врачом возможные побочные эффекты. Различные травы, отвары и препараты на их основе не входят ни в одни международные рекомендации в качестве средств профилактики цистита. Большинство из них содержат биологически активные вещества, которые оказывают небольшой мочегонный, спазмолитические и антисептические эффекты, но, к сожалению, эффективность их очень низкая и не позволяет назначать их в качестве профилактического средства. В российских рекомендациях 2021 года упоминается прием фитотерапевтического препарата, содержащего золототысячник, корень любестока и листья розмарина обыкновенного, Наиболее популярный препарат с таким составом – канифрон. Но действенность этих рекомендаций очень низкая и не подтверждается независимыми исследованиями. Если, несмотря на изменение образа жизни и использование неантибактериальных методов профилактики, цистит возвращается, особенно если рецидивы случаются слишком часто, важно переходить к профилактическому приему антибиотиков. В зависимости от особенностей течения заболевания и его причин, антибиотики могут назначаться в непрерывном режиме в низких дозах. Например, ежедневный прием нитрофорантаина или фосфомицин один раз в 10 дней или в качестве посткоэтальной профилактики, когда небольшая доза антибиотика применяется сразу после полового акта. Эффективность этих схем примерно одинакова, и до сих пор не существует единого мнения о том, какая из них лучше. Важно учитывать образ жизни женщины, частоту сексуальных контактов, эффективность других мер профилактики, репродуктивные планы. Не все препараты можно применять при планировании беременности и после ее наступления, а также устойчивость к антибиотикам. Посткоэтальная профилактика. Если цистит обостряется преимущественно после полового акта и не помогают другие меры профилактики, врач может рекомендовать прием небольшой дозы антибиотика, который необходимо принять за 15 минут до или в течение 2 часов после полового акта. Чаще всего используют нитрофорантаин 50 или 100 мг, фуразидин, 50 или 100 мг, а также другие уросептики. В случае непереносимости их можно заменить на антибиотики других групп. При планировании беременности рекомендуется не прерывать посткаитальную профилактику, особенно если секс бывает не чаще 2-3 раз в неделю. Если же интимная близость случается чаще, лучше обсудить с врачом, ежедневный прием небольшой дозы антибиотика. В большинстве случаев за 3-5 месяцев посткаитальной профилактики удается наладить ритм половой жизни, выбрать безопасные позы и отработать другие способы мер предосторожности. Потом, как правило, можно постепенно отказаться от применения антибиотика после каждого полового акта, оставив его только для половых актов высокого риска при смене полового партнера, нарушении гигиены, а также очень длительного или интенсивного секса. При наступлении беременности важно оценить безопасность используемого препарата для плода и в случае необходимости заменить лекарства. Есть некоторые данные о том, что применение демонозы или метанамина гипурата после полового акта по эффективности не уступают использованию антибиотиков. Поэтому при возникновении устойчивости или непереносимости антибиотика можно попробовать заменить их на альтернативные средства. Демонозу можно применять и во время беременности. Длительный курс антибиотиков. Если рецидивы цистита возникают не только после полового акта или вообще не связаны с ним, А также при частых половых актах более трех раз в неделю рекомендуется длительное применение антибиотиков. Используются те же препараты, что и для посткаитальной профилактики, но в ежедневном режиме. Чаще всего это нитрофоротаин, 50 или 100 мг ежедневно, или фосфомицин 3 грамма один раз в 10 дней. Беременным женщинам Чаще всего назначают антибиотики группы цефалоспаринов или фосфомицин. Применение нитрофуранов возможно только короткими курсами и не в любой период беременности. Длительные курсы назначают на срок от 3 до 12 месяцев. К сожалению, у многих женщин после прекращения курса цистит возвращается. Но длительная профилактика позволяет остановить повреждение стенки мочевого пузыря и научиться другим мерам, например, пить больше воды, изменить гигиену или ритм секса, а также вылечить хронические заболевания, которые могут быть косвенной причиной цистита. Интересно, что современные международные рекомендации одобряют применение женщинами самодиагностики и самолечения при отсутствии осложнений, если рецидивы случаются часто при условии, конечно, что это не первый приступ цистита, и врач предварительно дал больному четкие инструкции. К ним относятся в том числе специальные тест-полоски для определения уровня лейкоцитов в моче, что позволяет установить верный диагноз. Самолечение не предполагает бесконтрольный прием антибиотиков. Ваш доктор должен дать четкую инструкцию по препаратам и дозировкам, которые можно применять в случае обострения, а также рассказать, когда необходимо обратиться к специалисту. Такой режим самодиагностики позволяет максимально быстро начать лечение, что уменьшает вероятность возникновения следующих обострений. Многие специалисты скептически относятся к таким рекомендациям, так как они повышают риск неверной диагностики или неправильного лечения. Но исследования, проведенные во время пандемии COVID-19, показали, что в урологии установление диагноза и назначение лечения онлайн часто оправдано и несет меньше рисков, чем его отсутствие.